Глава 25. 12 октября 1903 года. Новий сад, Сербии. Я держалась за живот, стараясь не плакать. Когда я была на этом вокзале в последний раз, почти два месяца назад, я дала себе слово, что в следующий раз, по пути в Берн, вернусь сюда непременно вместе с Лизарль. И вот я здесь. С пустыми руками. Скарлатина не дала мне сдержать клятву. Болезнь медленно убивала мою бедную малютку, сдирала кожу с ее покрытого волдырями тельца, отнимала зрение, опаляла неумолимым жаром, разрывала ее нежное сердечко. И в конце концов она этого не вынесла. Когда жизнь капля за каплей, Вытекла из нее, я прижимала к себе ее обмякшие тельцы, качая ее на руках, пока мама мягко не отняла ее у меня. Я не переставала рыдать с момента ее смерти, и до тех пор, пока мы не опустили ее гробик в освещенную землю церковного кладбища, недалеко от Кача. В тот страшный вечер, когда уже стемнело, Маме с папой, которых вновь объединило общее горе, пришлось нести меня обратно в шпиль на руках. Я не оставила Лизарль, она оставила меня. Как же я буду жить без неё? В ожидании объявления о посадке я присела на вокзальную скамейку и целиком отдалась горю, которая копилась во мне с той минуты, как я обняла маму с папой у вокзала. Если бы я не была снова беременна, я решилась бы строить для себя совсем другое будущее. Я бы осталась в каче, никуда не уезжала бы от кладбища, где упокоилась моя Лизарль. Я стала бы такой, как мама, ходила бы всегда в трауре и каждый день навещала милую могилку. Альберт и физика стали бы далеким воспоминанием, туманным клочком прошлого, от которого я отреклась навсегда. Так я искупала бы свой грех, то, что я бросила Лизарль. Сомнения и раскаяние терзали меня. Может, я смогла бы уберечь девочку от скарлатины, если бы не оставила ее ради Альберта? Может, я смогла бы. Победить болезнь, если бы приехала чуть раньше, если бы не сошла с этого проклятого поезда в Зальцбурге, чтобы написать открытку Альберту. Но теперь я ждала еще одного ребенка. Я погладила свой растущий живот, на сей раз не стянутый корсетами, и усилием воли заставила себя остановить слезы хотя бы на время. Я могу горевать сколько угодно, но мне придется стать матерью этому ребенку и строить для него семью, как бы я ни относилась к его отцу. Я все еще была в ярости от того, как откликнулся Альберт на известие о моей беременности. Рад слышать такую новость. Я уже давно думал, что тебе нужна новая малышка. Новая малышка? Мне хотелось закричать, да как он может думать, что новый младенец заменит мне Лизарль, эту единственную и неповторимую душу, которую я только что потеряла, ребенка, которого он так и не удосужился повидать. Если бы Бог мог отдать мне этого ребенка, если бы только он позволил мне вернуться в прошлое, я бы не повторила своих ошибок. Я осталась бы в каче и не отходила от Лизерль. Наверняка горячая материнская любовь смогла бы отвести эту беду, скарлатину. Если бы только Божьи законы позволяли остановить время или изменить его. Но я скована незыблемыми законами вселенной Ньютона. Или нет? В мою голову закралась мысль. Почти всю жизнь я пыталась открыть тайные законы Бога, управляющие Вселенной, с помощью языка физики. Кто может сказать наверняка, что в физике не осталось неоткрытых законов, таких, которые помогли бы мне справиться с болью и тоской от потери Лизерль? Может быть, у Бога есть какой-то еще неизвестный закон, и он хочет, чтобы я его нашла. Может быть, мое несчастье послано мне с какой-то целью. Сказано ведь в послании к римлянам, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Где же мне искать славу в моем горе? Я смотрела на вокзальные часы и на поезд, терпеливо ожидающие под ними. Я чувствовала, нет, знала каким-то непостижимым образом, что ответ у меня прямо перед глазами. «Где же он?» «Часы», «Поезд», «Лизерль». И вдруг меня осенило. Что было бы, если бы поезд тронулся со станции не со скоростью 60 км в час, а со скоростью, близкой к скорости света. Что произошло бы тогда со временем? Я быстро произвела в голове расчеты и начерно сформулировала решение. Если поезд отойдет от станции со скоростью света, то стрелки часов будут двигаться, но поезд будет ехать так быстро, что свет не сможет его догнать. Чем сильнее разгонится поезд, тем медленнее будут двигаться стрелки часов. И в конце концов замрут, когда поезд достигнет скорости, близкой к скорости света. Время фактически остановится. А если бы поезд мог двигаться быстрее скорости света, это невозможно, но допустим, то время могло бы откатиться назад. Вот оно. Новый закон был таким простым и понятным. Законы Ньютона, по которым живет физическая Вселенная, распространяются только на инертные объекты. Мы больше не связаны с старыми правилами. Время движется относительно к пространству. Время не абсолютно, когда мы имеем дело с движением. Новый закон, такой простой и понятный изящный, хоть и противоречащий физическим законам Ньютона, которые уже сотни лет считаются неоспоримыми, и новым законом о световых волнах, открытым Максвеллом. Тот самый божественный закон, который я искала всю жизнь. Почему Бог открыл мне свой замысел лишь ценой таких страданий? Вот только у меня не было поезда который двигался бы со скоростью света или быстрее. Не было способа остановить время или повернуть его вспять. Мой только что открытый закон не мог вернуть мне Лизерль.